Глава двенадцатая Ее взяли поздним вечером, дома. Элеонора знала, что когда-нибудь ее арестуют, но почему-то не думала, что ее найдут в этом человеческом муравейнике. Когда раздался звонок в дверь, она не обратила на это внимания, почувствовала неладное, только услышав в коридоре тяжелые чужие шаги. Соседка услужливо сказала «Здесь», и в дверь постучали. Она быстро открыла. Почему-то первая мысль была «Хорошо, что я еще не уснула». «Прошу вас, господа, входите». Она посторонилась, пропуская в комнату двоих сотрудников. Наверное, посчитали, что для одинокой девушки этого будет вполне достаточно. Она пригладила волосы, заметив, что руки слегка дрожат. Сердце сжалось. Что это? Волнение? Страх? Тем временем вошедшие наскоро представились, так что Элеонора не разобрала ни должностей, ни фамилий, и приступили к обыску. Ей было очень неприятно, что чужие люди смотрят на ее вещи, перебирают чистое, но старенькое и много раз чиненное белье. Но особенно противно, что все это видят соседи, пожилая чита Петренко, приглашенная в качестве понятых. На их лицах ясно читалось недовольство, что соседка провинилась, и из-за этого они лишились нескольких часов законного отдыха. Ни сочувствия, ни даже простого интереса к своей судьбе Элеонора не заметила. Странно. Но чекисты проявляли примерно такую же смесь равнодушия и досады. Младший, слишком плотный, для жителя голодного города парень вообще не смотрел на нее, сосредоточенно перебирая книги. Читая заголовки, он беззвучно шевелил губами. Сотрудник постарше, видимо, начальник, отработанными движениями переворошил ее постель. Это был сутулый мужичок. Со спитым лицом, для которого густые рыжеватые усы казались слишком большими. Одет он был в очень старую солдатскую форму. Гимнастерка казалась почти белой. Элеонора заметила, что на руках у него перчатки с обрезанными пальцами. Видно, по долгу службы пересмотрел столько чужих вещей, что теперь просто брезгует их касаться. Не самый долгий обыск в моей жизни, ухмыльнулся он, прощупав и бросив на пол жиденькую подушку. Собирайтесь, барышня, поедем с нами. Что можно брать? Спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Что обычно? Теплые вещи, смену белья, чай, сахар, сухари, если есть. Оденьтесь так. Чтоб без шнурков, пряжек, всего этого. Нам-то что, а при поселении в камеру изымут, Заметил молодой. Спасибо. Сергей Павлович, будем изымать. Парень показал на часы и портсигар. Тот только отмахнулся. Мол, что там изымать, господи? Это все ваше имущество, барышня. В кухне есть еще примус. Будете смотреть? «Собирайтесь, поехали», — повторил чекист. В его голосе чуткое ухо Элеоноры уловило «Как же надоела мне вся эта рутина». Она знала, что многие люди ее круга заранее готовят вещи для ареста, ведь, собираясь в торопях и на пике волнения, можно забыть все самое нужное. Увы, сама она из не собрала подобный пакет. Оказывается, зря. Элеонора на секунду растерялась. Сейчас ее судьба круто меняется, и как-то странно в такую минуту думать о теплых вещах. Но что бы ни случилось с ней дальше, самое главное — сохранять достоинство и держать себя в руках. А для этого необходим трезвый рассудок. Она взяла потрепанный сидор и заставила себя подумать. Что из ее пожиток лучше всего пригодится в камере? Поплачет потом, в тюрьме, когда останется одна. Выйдя на улицу, они остановились возле автомобиля. Чекист постарше достал папиросы, предложил и ей. Элеонора взяла, глубоко затянулась, отметив, что рука все же дрожит. От волнения ей было очень холодно. Странно, но на нее не надели наручников, не угрожали оружием. Даже обыск провели достаточно аккуратно, а не оставив дикий погром, когда все в доме покрыто содержимым подушек и перин, как снегом. Уходящие кисты опечатали ее комнату и пригрозили соседям, мол, если кто туда вселится, ответит за самоуправство. Видно, подобные случаи в их практике нередки. Но Элеонора не обольщалась на свой счет и не надеялась, что снова сюда вернется. Сотрудники посадили ее на заднее сиденье, сами устроились по бокам, весь путь молчали. Элеоноре было очень не по себе от этого равнодушия. Она бы легче перенесла, арестуя ее пьяные от власти негодяи. Но это рутина, отработанная процедура. Лучше всего говорила об устойчивости нового правительства. Уже не революция, не пламенная борьба, а обычный рабочий процесс. Этими двумя чекистами движет не идея, не ненависть, а всего лишь необходимость отработать паёк. Все равно как. И Леоноре пришла в голову такая аналогия, что она невольно улыбнулась. Все равно как императрица с дочерьми и простые сестры милосердия. Первыми движутся страдания, патриотизм и доброта. А вторые отрабатывают жалования. Не более того. Восхищение вызывают первые, но практической пользы больше все-таки от вторых. На улицах было совсем темно, и со своего места в машине она не могла разобрать, куда везут. На гороховую или в кресты? По времени пути выходила, что в кресты. Она ждала, что ее сразу допросят. Готовилась к этому, гадая, в чем ее обвиняют и как отвечать. И неужели правда то, что говорят о пытках? И если да, то как их перенести? Хватит ли у нее душевных сил противостоять боли и унижению? Элеонора не могла унять сердцебиение и надеялась только, что ее волнение незаметно внешне, но испытание откладывалось. В маленькой темной комнате очередной сотрудник также равнодушно записал ее данные в какую-то форму. Потом появилась коренастая женщина с короткой стрижкой и короткой шеей и, не вынимая изо рта папиросы, наскоро обыскала ее. Еще в Смольном их наставляли. Самые безупречные манеры готовьте для черни. Элеонора старалась в любых обстоятельствах соблюдать этот принцип, но очень трудно оказалось держаться холодной вежливости, когда по ее телу бесцеремонно шарили эти отвратительные руки. Впрочем, женщина особенно не усердствовала. Бросив Элеоноре мешок со словами «Давай, шевелись!», она передала ее охраннику. Тот многозначительно погладил расстегнутую кобуру на поясе и толкнул девушку, мол, «Иди вперед!». На поворотах он командовал «Направо», «Налево». Элеонора покорно шла и думала. Как он только не заблудится в этом лабиринте! Коридоры были очень мрачные, до половины выкрашенные серой свинцовой краской, а выше — побелены. Все это делалось весьма давно. Всюду змеились трещины. Неровности стен проступали еще рельефнее от на них пыли. Лампа зачем-то забрана решетками чекисты арестовали сам свет. Наконец, в глухих стенах появились тяжелые железные двери с засовами. У одной из них солдат приказал остановиться и окликнул часового, который курил где-то вдалеке, в самом конце коридора. Лязгнула щеколда, и Элеонору водворили в ее новое обиталище. Камера оказалась очень маленькой, насколько она смогла рассмотреть в темноте. Она сама попросила надзирателя не включать свет, чтобы никого не тревожить. Наверное, при прежнем режиме это была одиночка, но теперь стояли двухэтажные деревянные нары. Единственное свободное место оказалось во втором ярусе. Элеонора быстро туда забралась шепотом извинившись за беспокойство. На грубых занозистых досках лежали тюфяк и одеяло. Естественно, никакого белья. Тюфяк был жидко набит какими-то комьями, как говорят врачи, каменистой плотности, а одеяло оказалось вполне приличным. От постели раздавался явственный запах лизола и карболки, противный но для нее почти родной. Элеонора даже приободрилась, значит, здесь худо-бедно соблюдается санитарный режим. Она легла, положив свой мешок под голову, и глубоко вдохнула душный и немного затхлый воздух камеры. Вот и кончилась жизнь, буднично подумалась ей. Неужели еще неделю назад она каталась на лыжах и мечтала о любви? Да, мышцы еще болят от непривычных упражнений, а кажется, что это было очень давно и вообще не с ней. Что ждет ее впереди, какие мучения, и хватит ли сил все перенести? Она прислушалась, кажется, все спят. Подселение новой арестантки не такое событие, чтобы ради него жертвовать ночным отдыхом. Наверное, тут постоянно то приводят, то уводят, то вызывают на допрос. И ей лучше всего будет сразу приспособиться к новому ритму. Раз ночь, надо спать. Реальность и так достаточно страшна, чтобы еще терзать себя мрачными предчувствиями. Целых три дня ее никуда не вызывали. Элеонора познакомилась с товарками по несчастью и, насколько возможно, освоилась в камере. Помещение было длинное и узкое, с маленьким окошком под самым потолком. Грязно-серые стены испещрены узорами, как природными трещинами, так и рукотворными. По содержанию надписей становилось понятно, что здесь бывали не только женщины, и не только политические. Потолок весь черный, то ли в саже, то ли в копоте. Пол неровно выложен метлахской плиткой. За хлипкой фанерной ширмой находились раковина и туалет. Канализация, на удивление, работала, и трубы периодически напоминали об этом страшным ревом. Распорядок был такой, как в первые годы в Смольном институте. Там тоже был ранний подъем по сигналу, умывание ледяной водой и скудная еда. Камера даже выгодно отличалась от дартуара теплой, хоть и душноватой атмосферой. В огромном зале, где спали воспитанницы, большую часть года холод стоял такой, что, вылезая из-под одеяла, девочки мгновенно покрывались гусиной кожей. После подъема и уборки В камеру приносили кашу с хлебом. Его нужно было распределить на весь день. Днем давали некую жижу, в которой обнаруживались то клёклые листы капусты, то рыбьи хребты и непременные зерна перловки. Подруги по заключению называли это блюдо баландочкой. Вечером разносили кипяток. Что ж, на воле Элеонора питалась немногим лучше. С соседками ей удивительно повезло. Их было трое, и все политические ее круга. Самой старшей, Анне Павловне Головиной, Элеонора даже была представлена на одном из вечеров Ксении Михайловны. Но эта великосветская дама не припомнила ее, так что пришлось знакомиться заново. Головиной выпала поистине трагическая судьба. В Первую мировую и Гражданскую войну она потеряла мужа и пятерых сыновей, и осталась совсем одна. Неужели Бог послал ей недостаточно испытаний? Горько думала Элеонора, глядя, как эта очень немолодая, но еще красивая женщина убирает волосы в сложную прическу. «Зачем еще тюрьма?» Невозможно представить, чтобы она была опасна для революции или утаила драгоценности от экспроприации. Просто абсурд. Потеряв семью, разве будешь хлопотать о ценностях? Анна Павловна держалась любезно, но замкнута. Кроме обычных вежливых фраз и ничего не значащих слов о погоде, основанных на наблюдении за кусочком неба в окне. Элеонора услышала от нее только жалобу, что ей не позволили взять свою рабочую корзинку. Не представляю, кому повредит, если я буду вышивать или чинить одежду. Я совершенно не могу сидеть с пустыми руками. Когда кто-то начинал говорить об обстоятельствах своего заключения, Анна Павловна сразу обрывала эту тему. «Дорогие дамы, сейчас каждое наше слово может стать оружием в руках врага. Помните, молчание — золото!» Элеонора не сразу поняла, почему нельзя говорить о своем деле. Ей хотелось посоветоваться с более опытными сиделицами но позже она оценила мудрость головиной. Существуют так называемые наседки, которые передают следователям услышанное в камере. Разумеется, в их камере все были люди благородные, но как знать, если слово, сказанное тобой в кругу товарок, вдруг вернется к тебе от следователя? Не станет ли это поводом для подозрений и напряженности? А потом, если они привыкнут откровенничать, то не сдержатся, когда появится настоящая наседка. Как говорит восточная пословица, держи свой дом на замке и не говори, что сосед вор. Впрочем, общие советы ей охотно давали. Будучи самой молодой в камере, Элеонора активно взялась за работу. Она убирала, мыла пол и чистила туалет. После еды мыла всю посуду, если можно так назвать жестяные миски и кружки. Это было лучше, чем сидеть без дела и грустить. — Мы с благодарностью принимаем вашу заботу, — сказала ей соседка по верхним нарам Елизавета Ксаверьевна Шмидт. Но не вздумайте делать так, если окажетесь в лагере. Там ваша любезность будет считаться проявлением слабости и страха и послужит только поводом для оскорблений и унижений. Там полно всякого сброда, который способен понять все, что угодно, кроме хорошего к себе отношения. А когда Элеонора удивилась, почему ее не допросили сразу, дамы объяснили что это здесь обычная тактика, нечто вроде расстойки теста. В невидении человек припомнит самые мелкие свои грешки, а потом расскажет следователю то, о чем тот и знать не знал. Поэтому, милочка, лучше не думайте о прошлом. Елизавета Ксаверьевна была старая дева. По ее подтянутой фигуре И суховатому некрасивому лицу Элеонора затруднялась определить возраст, но не меньше пятидесяти лет точно. Дам такого склада Петр Иванович называл тыфтонскими рыцарями. У этой рыжеватой блондинки с веснушками были небольшие серые глаза и высокие скулы, однако все портили широкий приплюснутый нос и большой тонкогубый рот. Но, несмотря на сильное расхождение с канонами женской красоты, Елизавета Ксаверьевна была очень привлекательна благодаря открытому смелому взгляду. Соблюдая правила, Шмидт не говорила, за что сидит, но Элеонора легко могла предположить, что она не просто жертва режима, а действительно боролась против советской власти. Елизавета Ксаверьевна была очень педантична. Скудные пожитки на ее нарах лежали в строго отведенных местах. Дважды в день она проделывала головокружительную зарядку, а днем обязательно устраивала себе прогулку по камере. Больше всего она переживала о своей собачке Мекке, застигнутая врасплох неожиданным арестом, Елизавета Ксаверьевна вынуждена была оставить собачку на попечении соседей в обмен на разрешение брать любые ее вещи. Теперь она сомневалась, сдержат ли эти люди свое обещание. — Вы не представляете, милая, какое это существо, — говорила Елизавета Ксаверьевна. — Столь самоотверженную преданность нелегко найти даже среди собак. Мы с ней были неразлучны. Как она перенесет мое отсутствие? Я очень волнуюсь, что она не станет есть от тоски, пусть даже соседи и окажутся честными людьми. В прежние времена мы каждое утро ходили в мясной ряд и покупали три четверти фунта парного мяса. Сама я с детства в еде неприхотлива. Но Микки получала все самое лучшее. Потом, когда началась вся эта катавасия, все изменилось. Пришлось кормить ее кашей на костях и мясными обрезками. Но вы не поверите, ни слова упрека. Элеонора мягко улыбнулась. Было что-то очень трогательное в том, что Шмидт говорила о своей собаке как о человеке. Мики словно поняла, в каком тяжелом положении мы находимся, и съедала ужасную похлебку с таким же аппетитом, будто это нежнейшая баранья-котлетка. Эти господа, усмехнулась старая дева, все допытываются, где мои бриллианты. Поздно спохватились. Почти все скушала Мики, Кости... И те баснословно дорого стоили на черном рынке. Да еще пришлось купить наган, ведь с Микки необходимо гулять, а во время голода, сами понимаете. Неужели вы бы стали стрелять, если бы кто-то угрожал Микке? Без колебаний, дорогая моя, без колебаний. Елизавета Ксаверьевна была, конечно, немного сумасшедшая старушка, но сблизилась с Элеонорой больше, чем апатичная головина. Приведя себя утром в порядок и соорудив сложную прическу из прекрасных густых волос, Анна Павловна целый день лежала на нарах, складывая разные фигурки из носового платка. Когда Шмидт увещевала ее пройтись по камере или делать вместе с ней зарядку, та отвечала. Я всю жизнь провела в трудах и хлопотах. Дайте мне хоть перед смертью насладиться бездельем. Третья обитательница камеры, Катерина Груздева, которую все звали Катрин, была всего лишь на несколько лет старше Элеоноры. Молодая женщина ждала ребенка, и впервые увидев ее, Элеонора испытала настоящее потрясение. Она не думала что чекисты дошли до такой низости – арестовывать беременных женщин. Катрин выглядела изможденной. Сил у молодой женщины хватало только умыться и поесть. На ее щиколотках Элеонора профессиональным взглядом отметила отеки. Это тревожный симптом, результат плохой работы почек или голодания, а вернее всего и того и другого. Элеонора стала отдавать ей свой хлеб, мол, она так потрясена арестом, что кусок не идет в горло. Головина тоже делилась с ней то кашей, то баландочкой, а Елизавета Ксаверьевна — нет. Ее, привыкшую к одинокой жизни, кажется, немного раздражало присутствие больной. Если бы Элеонора не уговаривала Катрин, Та, наверное, ничего бы не ела. «Спасибо, я не голодна», — говорила она тихо, и только после призыва подумать о малютке брала пищу. Молодые женщины сблизились, когда выяснили, что обе они сироты. Только Элеонора воспитывалась в казенном учреждении, а Катрин в семье тетки — Представительница древнего дворянского рода, она была шестнадцати лет, по решению тетки выдана замуж в известную купеческую семью. Брак этот явился результатом не любви, а каких-то сложных денежных расчетов. Согласим, Катрин никто не интересовался. Жених молод, хорош собой и очень богат. Тетка решила, что лучшей партии она не устроила бы и родной дочери. «Я словно попала в другой мир», — рассказывала Катрин, слабо улыбаясь, — «будто на луну». Считалось, что муж к ней ласков, поскольку не бил. Родив двоих сыновей, она удостоилась расположения свекра, но ни о какой душевной близости в этом доме даже речь не шла. Молодая женщина находила счастье только в детях. Революция нанесла семье сокрушительный удар. В одночасье преуспевающий клан лишился всех предприятий и торговли, что составляло смысл жизни этих людей. Старший Груздев вкладывал деньги в драгоценности и произведения искусства. Коллекция стоила целое состояние, Но это была капля в море по сравнению с его былым богатством. Большевикам стало известно о коллекции, и они решили ее забрать. Но старый лис предвидел такое развитие событий и где-то все спрятал. Когда многократные обыски не дали результата, чекисты забрали старика Груздева. Целую неделю его держали в стакане. Это такая маленькая камера что в ней нельзя ни не лежать, ни сидеть, не давали спать, били, но Груздев так и не выдал тайник. Тогда его выпустили, а через несколько дней забрали Катрин. Они думают, свекор пожалеет беременную невестку, грустно сказала Катрин, и добровольно выдаст ценности, чтобы меня отпустили. О, как они ошибаются, Петр Кузьмич! Никогда этого не сделает. Если бы я еще ждала первого ребенка, да и то, заново женить сына — дело нехитрое, а бриллианты не вернешь. Но ваш муж, неужели он не сможет уговорить отца отдать хоть часть за ваше спасение? Что муж? — Катрин горько усмехнулась. Ему тоже нет большой разницы. Одна жена или другая. Я же вам говорю, они как жители Луны. Главное, семейный капитал, а люди им вообще интересны. Если бы нам сейчас дали с ним увидеться, он бы сказал, «Это ради твоих сыновей. Я перетерпел, и ты терпи». Сердце Элеоноры обливалось кровью от жалости к молодой женщине. И не только к ее нынешнему положению. Как это ужасно, жить с чуждыми тебе, равнодушными людьми, без любви и без радости. Это еще хуже, чем одиночество. Поневоле вспомнишь другую Катерину с ее прокламациями о свободе женщины. Она подумала о том, как странно пошутила судьба, соединив их всех в одной камере. Двух, дам на склоне лет, проживших такие разные жизни с таким одинаковым финалом, полное одиночество и тюрьма? Женщину, отдавшую свои драгоценности для выживания собачки Микки, и женщину, родные которой не хотят расстаться с семейным состоянием ради спасения ее жизни, и ее саму, одиночку, о которой никто не будет плакать? Наконец ее повели на допрос. После череды коридоров она оказалась в самом обычном кабинете с самыми обычными высокими стеллажами и письменным столом. А главное, тут было настоящее окно, хоть и забранное решеткой. Она с наслаждением смотрела на заснеженные верхушки деревьев, образующих прихотливый узор на фоне сумеречного неба садить Чекист указал ей на стол раздраженно, будто она пришла по своей воле и отвлекла его от важных дел. Глядя на него, Элеонора вдруг почувствовала такую тоску, которую нельзя было объяснить только сложившимися обстоятельствами. Это был не страх, а скорее предчувствие беды, гораздо худший, чем то, что творится с ней сейчас». Бывают некрасивые лица, но видно, что природа создавала их любовно, следуя особой гармонии, как маленький шедевр. Такие люди часто более притягательны, чем записные красавцы. А бывают и другие, которых создатель замыслит обычными миловидными людьми, а потом вдруг ради шутки или из раздражения одним движением все испортит. То нахлобучит линию роста волос почти на брови, то смажет подбородок, так что он почти сливается с шеей, то вытянет нос, то, наоборот, расплющит его по лицу. У этого сотрудника Господь будто собрал переносицу в щепоть. Глаза были так близко поставлены, что он напоминал циклопа, А густые низкие брови вызывали у Элеоноры чувство тревожного отвращения. Удостоверив ее личность, чекист сладко потянулся и закурил, выдыхая дым прямо ей в лицо. Нус! спросил он весело, простите, ну, расскажите же все сами. И я оформлю чистосердечное признание. Мне нечего рассказывать. Если я начну задавать вопросы, это будет уже другая история. Учтите. — Спасибо, но мне действительно нечего сказать, — повторила Элеонора, стараясь говорить спокойно. В этом чекисте она увидела то же равнодушие, что и у арестовавших ее агентов. Это было очень противно. Кажется, попадя она в руки пламенных идейных революционеров, ей было бы легче. Пусть жестокость, но это настоящая борьба, страсть, самопожертвование ради счастья человечества. Но стать жертвой этих блеклых людишек без страстей, примкнувших к революции только из соображений сытости и безопасности, было очень тоскливо и даже унизительно. Хорошо, я задам вам несколько вопросов. Итак... Вы по происхождению княжна. Она кивнула. Но вы утаили это обстоятельство, устраиваясь на службу в госпиталь. Нет? Нет? Элеонора хотела сказать, что не утаила, а просто умолчала о своем титуле. Она вернулась с фронта. У нее прекрасные рекомендации. Ничего удивительного, что в госпитале сразу приняли на службу такую опытную сестру. Но потом она подумала, что такой ответ навлечет обвинение в недостаточной бдительности на тех, кто оформлял ее документы. В этом кабинете нужно быть очень осторожной. Молчание — золото, а в данном случае, возможно, молчание — это чья-то жизнь». «Да». «Ага», — удовлетворенно кивнув, чекист сделал пометку в протоколе допроса. «А знаете ли вы князя Георгия Львова?» «Лично нет». «Он ваш родственник?» «Да, но я никогда не притязала на это родство. Не думаю, что ему известно о моем существовании». «Хорошо». «Вы связывались с представителями Красного Креста?» «Нет». «Они передавали вам письма из Англии?» «Нет». Сердце ёкнуло, и Леонора совершенно не умела лгать. «В каких отношениях вы состоите с профессором Архангельским?» «Это мой дядя». «Что вы знаете об его дочери?» «Ничего». Он ездил в Лондон на медицинский съезд. Зачем вернулся? Как же иначе, здесь его родина? Россия больше не родина для таких, как он. Элеонора промолчала. Вы бываете в его семье? Что они рассказывали вам о дочери? Ничего. И вы не получали от нее писем? Нет. «Отпираться глупо!» Чекист вздохнул даже как-то сочувственно. «Мы легко докажем, что вы — член белогвардейского подполья. Через Красный Крест вы связываетесь с нашими врагами за границей. Остается только узнать, какого рода сведения вы передаете». «Боже, какая глупость!» Обвинение было настолько абсурдным, что она не испугалась. «Я обычная сестра милосердия. Что интересного могу я передать для наших врагов? Я ничего не знаю». «Вы не знаете, а ваши друзья, профессор Архангельский, например, он тоже ничего не знает?» «Он простой врач». Но он вернулся, хотя ему ничего не мешало остаться рядом с дочерью, значит, получил какое-то задание. Какое, это нам еще предстоит узнать. — Будьте добры, скажите, он тоже арестован? — спросила Элеонора, чувствуя, как сердце сжимается в тревоге за дядю с тетушкой. — Это вам не положено знать. Петр Иванович никогда не стал бы шпионить. Он вернулся, потому что предан России, вот и все. Он видный представитель русской хирургической школы и считает своим долгом сохранить ее именно в России и передать свои знания русским хирургам, а не каким-то там. Вы просто не представляете, сколько пользы он может принести людям, скольких пациентов вылечить и скольких докторов обучить, — горячилась Элеонора. — Да, есть врачи, которые утаивают свои знания от учеников. Чекист оживился. — Например, кто? — Например, Петр Чемберлен. Он изобрел акушерские щипцы, но держал их в строжайшей тайне. А когда голландцы уговорили его продать секрет, он нагло обманул их, передав Только одну ложку но это было давно в шестнадцатом веке отвечайте по существу по существу профессор архангельский передает ученикам все что умеет сам он прекрасный педагог и многих кстати обучал безвозмездно если видел трудолюбие и интерес к профессии поймите арестовав его Вы нанесете огромный урон хирургии, а значит, и здоровью трудового народа. — О своем здоровье лучше подумай, — сказал чекист тем же дружелюбным тоном. — Кто еще состоял в вашей шайке? Кто главный? Какие поручения тебе давали? — Может, и правда, тебя использовали вслепую. Такое тоже бывает. — Запомни. Кто складнее пропоет, тот меньше получит. Никакой шайки не было и никаких поручений мне никто не давал. — А как ты объяснишь свое поведение во время обороны детского села, а? Элеонора растерялась. — Молчишь? Тогда я тебе скажу. Ты специально осталась с ранеными чтобы перейти к своим. Она почувствовала, что краснеет. Господи, какое точное попадание среди потока абсурдных обвинений! Не лучше ли признаться? Все равно отсюда не вырваться, так хоть не будет на совести греха лжи. Вот именно! Все восхищались! Какой героизм! А того не знали, что ты бы их первая прикончила, Как только твои благородие бы подошли. Одного ты не учла, что Красная Армия давит твоих, Как в шей фозных. Потом спохватилась, стала врать, Мол, ничего не было, ни с кем ты одна не оставалась. Да поздно уже, на заметочку-то тебя взяли. Ей удалось справиться с волнением. Если бы ее враг был благородным человеком, он бы ее, по крайней мере, понял. Он, может быть, увидел бы в ее действиях угрозу революции, но не стал бы предавать им такое низкое и пошлое истолкование. Я просто выполняла свой долг сестры милосердия, глухо сказала она, и оказывала помощь тем, кто в ней нуждался. — Вот и все. — Так и запишем, — осклабился чекист. — Или, может, хочешь сама признание все-таки написать? Мы тут не шутки шутим, чтоб ты знала. Она покачала головой. — Ну, ладно. Чекист, не спеша и со вкусом, заполнил протокол ее допроса, подул на него и любовно промокнул пресс-папье. Ты все равно все подпишешь, — сказал он буднично. Рано или поздно, но подпишешь. Подумай, может быть, лучше рано, иначе будет очень больно. Уж ты мне поверь. Он внимательно посмотрел ей в глаза, и Леонора увидела в них нечто более страшное, чем равнодушие — присыщенность.